Юрий Слепухин. Сладостно и почетно. Читает Алексей богдасаров Часть первая. Глава первая. Огневые позиции были оборудованы кое-как, наспех. Немцы либо не ждали танкового удара на этом направлении, либо у них просто не оставалось уже ни времени, ни сил рыть орудийные окопы полного профиля, Долбить кирками эту на полметра вглубь прокаленную лютым морозом землю. Пушка стояла почти открыта лишь для маскировки, обвалованная, как попало, накиданными комьями грязного снега. Она металась в перекрестие прицела, и низко летящий дым то и дело скрывал ее, но потом она снова появлялась в поле зрения с каждым разом ближе. Вот сейчас, сейчас... Механик-водитель газовал по-славянски на всю железку, их кидало вверх-вниз, тут под снегом были, видать, в августе еще понарытые окопчики, стрелковые ячейки, а может и просто воронки, небольшие от снарядов. С двухсот примерно метров, уже были хорошо различимы у орудия фигурки в серо-зеленом, лейтенант, наконец, выстрелил, ударил сколочным и хорошо ударил. Пушка завалилась на бок, и серо-зеленых не стало. А потом громыхнуло под броневым днищем, заскрежетало железо, с хрустом разламываясь и сминаясь. Танк со всего размаха ухнул куда-то вниз, но тут же выровнялся, попер дальше, утробно взревев двигателем на перегазовке. Здесь дым был еще чернее и гуще. Видно, загорелись аэродромные склады ГСМ, Лейтенант припал к обрезиненному окуляру перископа, ничего не увидел и обеими руками толкнул вверх тяжелую броневую крышку командирского люка. По пояс, высунувшись из башни, он сначала глянул налево, инстинктивно отворачивая лицо от коса секущего снега вперемешку с чадной масляной копотью, но точно накрылись у фрицев горюче-смазочные. Сто шестая обогнала их чуть не в притирку лихо ныряя и раскачивая стволом пушки и из за сдвоенногорва обеих машин он не сразу услышал другой звук менее привычный уху танкиста звук сносило ветром но он нарастал стремительно словно разбухая лейтенант только успел повернуть голову как прямо по курсу и на перерез выбежал из дыма большой трёхмоторный самолет он был совсем близко или показался ближе, чем в действительности, и не летел, а именно бежал. В снежной пыли от винтов, уже оторвав от земли хвостовой костыль. Это был транспортный «Юнкерс» с неуклюжим коробчатым фюзеляжем, похожим на вагон, весь в больших буквах и цифрах, а посередке огромный черный крест, окантованный белыми углами. Самолет мог, конечно, и только что приземлиться, но вряд ли. Даже при такой видимости летчики не могли бы не увидеть сверху, что тут творится. Следовательно, «Юнкерс» шел на взлет. Все это лейтенант сообразил в долю секунды, соскальзывая на свое сиденье. Уже схватившись за маховичок поворота башни, он крикнул вниз в чадную грохочущую темень боевого отсека «Правее! Правее забирай!» и для пущей верности привычно пнул водителя в соответствующее направлению маневра плечо. Машина крутнулась, резко тормознув правой гусеницей. Лейтенант в азарте прикусив губу, яростно вертел маховичок ручного привода, ведя стволом длинной 85-миллиметровки вслед за удаляющимся уже самолетом. «Термитный!» крикнул он заряжающему, прижавшись к налобнику прицела и взял еще чуть правее, делая поправку на упреждение. Уже нажимая педаль спуска, он каким-то шестым чувством предугадал ошибку. Промах. Казенник пушки отлетел назад с чудовищным грохотом, люк так и оставался незакрытым и снова пошел вперед, уже плавно, бесшумно. Лязгнула вывалившаяся в мешок гильза, Едко завоняло сгоревшим пероксилином. Лейтенант, горестно мотюгнувшись, выглянул из люка и успел еще увидеть исчезающую в буране огромную крылатую тень. Носилки Эриха Дорнбергера стояли на полу у самой переборки. Гофрированный дюраль гудел и резонировал, как огромная мембрана, а иногда что-то начинало звенеть тонко, по-комариному. Непонятным образом все это было слышно даже сквозь рев моторов. Наверное, разболтавшаяся заклепка. Удивительно, что эти старые колымаги еще летают. Дюраль был покрыт инеем, тонким слоем чистого и нежного снега. Непорочная его белизна казалась здесь чем-то кощунственным, не укладывалось в сознании. В кабине пахло металлом и бензином, но еще сильнее был этот страшный запах, к которому он так и не смог привыкнуть там, внизу. Запах гниющих ран в неделями не менявшихся повязках, запах больного немытого человеческого тела, запах не просто войны, запах проигранной войны, запах катастрофы, распада, гибели. «Итак мы все же летим», — сказал он себе с тем же отрешенным безразличием, с каким только что думал об ослабшей в своем гнезде заклепке, о живучести и выносливости старых Ю-52. Значит, этому все же удалось взлететь. Произошло чудо, ненужное, непрошенное, по крайней мере для него. Он не ждал и не надеялся. Ему лучше было бы умереть там, внизу, и гораздо раньше, в августе, в сентябре. Блаженно умершие вовремя. данты был в сущности человеком без фантазии, сейчас это совершенно очевидно, даже если учитывать поправку на 700 лет так называемого прогресса. Капитан Дорнбергер закрыл глаза и снова увидел заснеженные развалины станции и жалких лачуг, бывших когда-то поселком Гумрак, длинные ряды примерзших к рельсам товарных вагонов, набитых ранеными, больными, обмороженными и сошедшими с ума, Штабели трупов, которые уже не успевали хоронить, переполнены ампутированными конечностями выгребные ямы. Юнкерс резко качнуло но он снова выпрямился и продолжал лететь, монотонно подвывая перегруженными моторами. «Неужели так и не собьют?» — подумал капитан. «Судя по времени, они уже должны были быть у западной оконечности воздушного моста», по которому еще осуществлялась транспортная связь с районом окружения. Самолеты садились на ближайших прифронтовых аэродромах, выгружали раненых и сразу же, едва успев заправиться и погрузить продовольствие и боеприпасы для 6-й армии, вылетали обратно. С каждым днем самолетов оставалось все меньше, а летать приходилось дальше и дальше. Сначала с Котельнического и Чернышковского аэродромов потом от Зимовников, из стацинской из Миллерова. Капитан пошевелился, пытаясь выпростать руку, чтобы посмотреть на часы, но сил не хватило. Санитары при погрузке слишком плотно укутали его поверх шинели каким-то обрывком брезента. Сердце затрепыхалось, он почувствовал, как на лбу выступает холодное испарина, стало подташнивать. Вдобавок попытка шевельнуться разбередила раненую ногу, Та жила стала опять наливаться тупой, пульсирующей болью. «Проклятая полена!» — подумал он, стискивая зубы, хоть бы его поскорее откромсали. Скажем прямо, остаться инвалидом в данной ситуации — не худший из вариантов. Непонятно только, зачем и кому понадобилось эвакуировать его из котла, какого-то вшивого армейского капитана, командира бывшего. саперные роты давно уже не существующей высшие чины сплошь и рядом безуспешно ждали эвакуации начиная уже с конца ноября на этот счет были введены строжайшие правила несколько дней назад какой то рехнувшийся полковник из штаба 11-го армейского корпуса ухитрился спрятаться на улетавшем самолете его естественно расстреляли на месте едва самолет приземлился и незадачливый заяц был обнаружен Командир корпуса, правда, требовал по радио, чтобы для расстрела его вернули в расположение части, дабы другим было неповадно. Но это сочли излишним, доставка в котел каждого килограмма груза обходилась слишком дорого. Лежащий рядом заворочился, толкая его носилки, долго кашлял сухим надрывным кашлем, потом выругался хрипло и обессиленно. «Сколько мы уже летим?» — спросил капитан, не поворачивая головы. — Почти час, — отозвался сосед. — В шахты надо полагать. Ближе не осталось ни одного аэродрома. — Тогда скоро посадка, — сказал Дорнбергер, вспомнив карту. До шахтинского аэродрома от Гумрака около трехсот километров. Час полета. Но этот час прошел, а потом и другой, они все еще были в воздухе. Простуженный сосед капитана Дорнбергера тоже выразил недоумение. Похоже, что их решили доставить прямо за Днепр. Это уж было прямое расточительство. Транспортный самолет, один из тех немногих от безотказной работы, которых зависела боеспособность остатков окруженной армии, сейчас бестолку сжигал драгоценный бензин над собственной территорией. Кто-то среди эвакуируемых был, вероятно, очень уж важной шишкой – хотя по-настоящему важные смылись уже давно, еще в конце ноября. Юнкерс пошел на снижение в четырнадцать с минутами. Он еще катился, раскачиваясь и подпрыгивая на неровностях посадочной полосы, когда из двери пилотской кабины высунулся один из членов экипажа и крикнул, подражая интонациям кондукторов берлинского трамвая, «Остановка Запорожье! Кому выходить, пожалуйста!» В гумраке носилки с капитаном Дорнбергером засунули в фюзеляж одними из последних, поэтому здесь при выгрузке он оказался среди первых. Следом вынесли его простуженного соседа. Капитан успел увидеть алый лацкан и толстое серебряное плетение генеральского погона. «Я был прав», — подумал он, — «и наверняка он здесь не один». Пока военнопленные из команды аэродромного обслуживания несли его к стоящему поодаль госпитальному автобусу, он повернул голову и увидел рядом два штабных лимузина в облупленном зимнем камуфляже. Простуженного генерала понесли к одному из них, туда же направился в сопровождении медсестры еще один из прилетевших. Узнав начальника инженерной службы армии полковника Зелле, Дорнбергер еще раз подивился, как это ему, капитану, довелось попасть в число пассажиров столь явного спецрейса. С погрузкой в автобус задерживались. Возможно, там не хватило мест или шла какая-то проверка. Носилки капитана спустили на снег рядом с другими, он с усилием высвободил руку из меховой рукавицы, потрогал снег, мокрый, талый. Здесь было не по-январски тепло, Вероятно, один-два градуса выше нуля. Над аэродромом уже опускались синеватые сумерки. Дорнбергер посмотрел на часы, было всего три. Он подумал, что в России вообще темнеет удивительно рано, но тут же сообразил, время-то берлинское, без поправки на два часовых пояса. На самом деле, значит, уже пять. Что ж, это ближе к истине. Прошли на посадку еще два юнкерса, почти один за другим. С неба легко падала какая-то тончайшая изморось, мелкий дождь и леталый снег, было совсем тепло. А там, на востоке, над Гумраком, над Варапоновым, над Городищем, над мертвыми руинами Сталинграда, неподвижно стыл прокаленный двадцатиградусными морозами воздух, и стужа казалась еще страшнее от висящего низко над степным горизонтом алого ледяного солнца. Это лишь в последнюю ночь погода резко изменилась, подул сильный юго-западный ветер, потеплело, пошел снег. Утром началась метель, оказавшаяся для него спасительной. Еще накануне, при хорошей видимости, их самолету не удалось бы ускользнуть, а видимость оставалась отличной весь последний месяц. Сотрудники штаба то и дело подходили к барометру, стучали по стеклу, надеясь, что стрелка сдвинется влево хоть на миллиметр, предвещая оттепель. Но стрелка стояла как примершая, оттепелей не было. Природа в таких случаях особенно беспощадна к людям. Капитан вспомнил, как один офицер из группы армии «Север» рассказывал о небывалых прошлогодних морозах под Ленинградом, Страшно представить, во что обошелся этот каприз погоды жителям блокированного города. А теперь пришла наша очередь. Мир устроен куда более справедливо, чем принято думать. И это уже не назовешь капризом. Здесь скорее усматриваешь жестокую закономерность. Сам климат этой оскверненной нами страны вымораживает нас, как русские крестьянки морозят поселившихся в избе тараканов. На него опять накатила обморочная слабость, вернулось притупившееся было на время чувство мучительного голода, но сознание оставалось удивительно ясным, даже обострилось. Словно выходя из затупения последних недель, капитан Дорнбергер начинал медленно осознавать то, во что еще не верилось ни в воздухе, ни там, на земле, когда он впервые узнал, что назначен к эвакуации, он вдруг поверил, что действительно спасся, вырвался, унес ноги. Там, в котле, он не хотел этого. Отчасти потому, что давно приучил себя не хотеть недостижимого и ничего не предпринимал для собственного спасения. Хотя предпринимать было практически нечего, некоторые все же пытались. Он нет. отнюдь не во имя каких-либо высоких идеалов, и даже не потому, что прекрасно отдавал себе отчет в бессмысленности всяких попыток самоспасения. Просто ему давно уже было наплевать. По сути дела, не оставалось, ради чего жить. И странно, какой нерассуждающей животной радостью медленно входила сейчас в него несмелая мысль о том, что это еще не все, что ему еще суждено пожить какое-то время. даже под этим равнодушным небом, даже на этой страшной земле. Холодная капля щекотно скатилась по виску, он поднял руку, чтобы обтереть мокрое от талого снега лицо, и понял, что это не снег и не дождь, у него просто текли слезы. Подошел еще один автобус, раненых стали грузить. Немолодая медсестра с серым от усталости лицом, обходя ряды носилок, задержалась возле Дорнбергера, и, наклонившись, вложила ему в губы какую-то круглую лепешечку. — Возьмите в рот, — сказала она заученно, — сосите до растворения или медленно разжуйте. Это тонизирует. Он не сразу ощутил вкус, но тут же гортань стиснула голодной судорогой. Он стал жадно сосать. Это оказалось шока-кола. — Спокойно, спокойно, — продолжала сестра усталым голосом. «Видимо, повторяя то, что уже говорило сотни других раненых, с вами все в порядке. Сейчас вы пройдете санитарную обработку и перевязку, получите горячую пищу, на родину вас отправят ближайшим поездом завтра или послезавтра». «Скажите, сестра», — с трудом выговорил капитан, «какое сегодня число?» «Сегодня девятнадцатое», — ответила та, уже отходя к следующему, — и уточнила, словно не будучи уверенной, что они там, в котле, сохранили еще способность вести счет месяцев, 19 января 1943 года. Тем временем к уже разгруженному «Юнкерсу» подошел фельдфебель аэродромной охраны и спросил командира корабля лейтенанта Фрелиха. Командир, только что вышедший из кабины, глянул на него вопросительно. «Господина лейтенанта просят безотлагательно явиться к коменданту аэродрома», — вытянувшись, доложил Фельдфебель. «С вашего позволения я провожу». «К коменданту? Меня?» Фрелих недоуменно пожал плечами и окликнул второго пилота. «Корст, я схожу, узнаю, а ты тут поторопись с заправкой. И пусть Клаус не забудет проверить давление в левой масломагистрали. Я быстро». помещении комендатуры, его встретил штурмфюрер в серо-зеленой полевой форме войск СС. «Это вы, что ли, здешний комендант?» — спросил летчик. «Комендант вышел», — ответил эсэсовец и добавил негромко будничным тоном. «Вы арестованы. Попрошу сдать оружие». «Что-что?» — летчик улыбнулся. «Вроде бы еще не 1 апреля, а? Так мне коменданта дожидаться здесь, что ли?» На черта ему сдался, не понимаю. Еле на ногах держусь. Второй рейс без отдыха, а оттуда сегодня выскочили буквально у Ивана из-под гусениц. Один уже выехал прямо на взлетную полосу. Еще бы минута и... — Сдайте оружие, Фрелих, — повторил штурмфюрер. Только теперь до лейтенанта наконец дошло. Он умолк, словно поперхнувшись. Рука его поползла к кобуре, но сзади уже навалились, пригнули, заламывая локти. Он стал вырываться, почувствовал на запястьях холодок металла, негромкий отчетливый щелчок. Штурмфюрер, подойдя вплотную, наискось от правого плеча к поясу, раздернул молнию летного комбинезона и сорвал с мундира Фрелиха железный крест. — Ты дерьмовая тыловая вошь! Выдавил сквозь зубы лейтенант. «Интересно, чем ты занимался в то время, когда мы возили десанты на Крит? Крамолу искал баб под юбками!» В машину его тем же будничным тоном бросил штурмфюрер, направляясь к двери. «Нет, Фрелих действительно ничего не понимал. С кем-нибудь спутали? Фамилия обычная». «Лейтенантов с такой фамилией наверняка наберется в Люфтваффе не одна сотня. Вполне возможно, кто-то там чего-то натворил, а прихватили сгоряча его. Тем более даже не в районе дислокации эскадрильи. Это уж явно показывает, что здесь ошибка. Если бы речь шла о нем, то там бы и взяли на месте». «Ерунда какая-то», — думал лейтенант, сидя на заднем сиденье между двух каменно зажавших его плечами гефеповцев. Лишь бы поскорее на допрос, уж следователь темнить не станет. Так оно и получилось. Фрелиха привезли, тщательно обыскали, отобрали все, что положено отбирать у арестованного, и в одном мундире, уже без ремня и погонов, заперли в одиночке. А через полчаса, не успел он еще и освоиться на новом месте, его вызвали на допрос. «Вы, конечно, удивлены», — сказал следователь. и считаете случившееся недоразумением верно Фрейлих. я тоже склонен думать что это не более чем недоразумение черт побери воскликнул сразу повеселевший лейтенант а я и не сомневался ни на минуту позвольте мне кончить я ознакомился с вашим послужным списком Фрейлих, и я не верю что такой заслуженный боевой офицер может быть предателем или пораженцем поэтому то что вы вели пораженческие разговоры «Следует считать пораженческие разговоры? Какие пораженческие разговоры?» «Не перебивайте, пожалуйста. Здесь полагается слушать молча, отвечать только на вопросы и не задавать их. Уяснили?» «Так точно. Уяснил. Вот и хорошо. Итак, мне хотелось бы верить, что вы вели пораженческую пропаганду не по собственному умыслу, а находясь под чьим то влиянием это вещи разные повторить подсказанное не дав себе труда задуматься над смыслом это проступок серьезный в некоторых случаях даже весьма серьезный но не более а вот самому измышлять и распространять пораженческие слухи это уже совсем другое это уже измена в релях измена и нарушение присяги Улавливаете разницу так точно — Но я не совсем, не совсем понимаете, догадываюсь. — Хорошо. — Как говорится, карты на стол. Неделю назад, то есть 12 января, вы провели вечер в офицерском казино авиабазы. Припоминаете? — Двенадцатого, — Фрелик задумался. — Да, пожалуй. — Двенадцатого, если не путаю, день у меня был свободный, без вылетов. — Прекрасно. — А теперь вспомните, о чем говорилось за вашим столом, и что, в частности, говорили вы сами. — А черт его знает о чем. — Зная, что через неделю мне зададут этот вопрос, то сидел бы и записывал. — А так я пил. — Обо всем, наверное, говорили. — Например, о положении в котле? — Да уж наверняка. — Если мы летаем туда, то уж, наверное, обсуждаем то, что там видим, верно? — — Вы говорили, что положение шестой армии безнадежно, поскольку авиация не в силах ее снабжать? — Может, и говорил. Не помню уже. Говорил, наверное. — И после этого вы спрашиваете меня, какие пораженческие разговоры? — Так вы это считаете пораженчеством? Ничего себе! — Фрелих рассмеялся. — О том, что мы не можем обеспечить снабжение, знает любой дурак. «Паулюсу требуется как минимум 600 тонн продовольствия, горючего и боеприпасов в сутки. Это 300 самолетов-вылетов, поскольку больше двух тонн наши тарахтелки взять на борт не могут, хоть лопни. А можем мы обеспечить 300 рейсов в сутки? Да на сегодняшний день весь наш четвертый флот не располагает и сотни исправных машин. И после каждого вылета их остается меньше и меньше. Степь вокруг гумрака усыпана обломками наших юнкерсов. «Так вы, Фрелих, считаете, что эти печальные факты и цифры следует доводить до всеобщего сведения?» до «Да чего сведения?» — крикнул лейтенант, теряя терпение. «Мы что, по-вашему, русских об этом информируем? Я говорил со своими товарищами по эскадрильи, которые не хуже меня знают обстановку!» «Не прикидывайтесь наивным младенцам, Фрелих. Есть вещи, о которых можно знать». но о которых нельзя говорить вслух, тем более в армии. Пораженческая пропаганда, да будет вам известно, это не только распространение ложных слухов, это в первую очередь использование действительных фактов для подрыва боевого духа нации, для создания психологического климата, неверия в победу. Понимаете? Это и есть то, что вам инкриминируется. Скажу откровенно, Фрелих. Положение ваше крайне серьезно, и единственное, чем вы можете себе помочь, это ваша готовность помочь нам, откровенно ответив на все интересующие нас вопросы. А интересует нас вот что. Кто из офицеров эскадрильи заводил с вами разговоры на эту тему, поддерживал их или сообщал вам цифровые данные вроде тех, что вы только что сообщили мне? «Этот мой вопрос вам ясен?» «Да уж куда яснее!» «Но только что я могу ответить?» Фрелих непринужденно пожал плечами. «Цифры эти известны каждому, включая нашего аэродромного кабеля Специально разговоров на эту тему никто со мной не заводил, а ведут их все. Конкретнее, прошу вас, мне нужны имена э вот это нет!» «У вас, как я понимаю, есть там свои шпики, раз уже успели насвистеть с кем и о чем я трепался за выпивкой. Вот пусть они и делают свое дело. А я, уважаемый, никаких имен называть не намерен. И не потому, что там что-то тайное. Какая, к черту, тайна, если это у всех на языке? Но вот, предположим, назвал я кого-то. Капитан Шмидт, лейтенант Майер. А вы потом этих Шмидта или Майера, или Мюллера... «Возьмете на Цугундер, а на допросе скажете, против вас, мол, имеется показания некоего Фрелиха. Как я после этого буду перед ними выглядеть?» Следователь улыбнулся, покачал головой. «Вот уж о чем я бы на вашем месте не беспокоился. Вы, Фрелих, достаточно плохо выглядите уже сейчас. Вы попали в чертовски скверную историю. Дело в том...» что командование с некоторых пор недовольно настроениями личного состава 4-го воздушного флота, настроениями, скажем прямо, упадническими и пораженческими. Отчасти это может объясняться естественными причинами, ведь именно вашим эскадрильям приходится осуществлять связь с котлом, и это, вероятно, в конечном счете не может не оказывать известного деморализующего влияния. но не исключено и влияние вражеской пропаганды. Я буду с вами предельно откровенен, Фрелих. Моему начальству более по душе вторая версия, и поэтому источник этой вражеской пропаганды нам приказано найти и обезвредить, причем найти быстро, понимаете? Я искренне желаю вам добра. Вы молоды, 28 лет, все еще впереди. Не осложняйте же своего положения. Помогите нам, и я помогу вам выбраться из этой истории с наименьшим ущербом. Это значит, заложить товарищей? Вы называете выбраться с наименьшим ущербом? Послушайте, Фрелих, вы все-таки, я вижу, до сих пор не поняли главного. Учреждение, в котором вы находитесь... Называется военной контрразведкой. Мы работаем в особых условиях, подчас не дающих нам возможность придерживаться обычных норм процессуального права. Вы меня понимаете? Иногда приходится применять методы, которые официально считаются давно вышедшими из употребления. Негласно, но приходится. Что же делать? Мне не хотелось бы. «Да пошли вы к свиньям собачьим с вашими проповедями!» — сказал лейтенант. «Закурить есть? У меня ведь отобрали!» Следователь молча положил перед ним сигареты и зажигалку. «Словом, подумайте», — сказал он, вставая из-за стола. «В вашем распоряжении пятнадцать минут. Если захотите говорить, снимите трубку и попросите вызвать меня». Он придвинул на край стола телефонный аппарат без диска и вышел. Лейтенант закурил, обвел комнату взглядом. Окон не было, потолок низкий давящий. Да, гнусная помещенница. Вот уж влип так влип. А ведь это конец, — подумал он, жадно затягиваясь. — Отсюда уже не выберешься. Глупо, черт. Хотя не все ли равно? Там ведь тоже не сегодня-завтра. И так чудо, что еще жив. Летающих на Ю-52 называют смертниками. Вполне заслуженно называют. Тихоходные, практически безоружные, эти машины всегда нуждались в сильном эскорте. А теперь какие же к черту истребители? Он выкурил подряд две сигареты, потянулся было за третьей, но дверь отворилась... и вошел давешний штурмфюрер, а с ним еще двое, борцовского вида, в расстегнутых рубахах и черных бриджах. — а старые знакомые, — сказал лейтенант, — опять вошка приползла. Штурмфюрер сделал знак, один из его подручных подошел к лейтенанту, поднял со стула, взяв за отвороты кителя, и без размаха ударил в лицо. Лейтенант отлетел к стене, чудом удержавшись на ногах. Когда в голове прояснилось, он оттолкнулся плечом и сделал шаг вперед, постоял, шатаясь, выплюнул наполняющую рот кровь. Левый глаз быстро затекал опухолью и уже почти не видел, он повернул голову, правым зрячим глядя на штурмфюрера. — Не спорти, Ивновожка! — прохрепел он, чувствуя, как острые обломки зубов колют язык. — Одного втроем. Ты бы еще наручники велел надеть, а то вдруг сдачи дам. — Кстати, крестик мой где? Надень уж, покрасуйся. Самому ведь не заработать. Штурмфюрер медленно улыбнулся. — При аресте, Фрелих, вы задали мне один вопрос, — сказал он любезным тоном. — Что-то, связанное с Критом, если не ошибаюсь. Не напомните, о чем шла речь? охотно. Я спросил, чем вы все занимаетесь, ты и тебе подобное кошачье дерьмо, пока солдаты умирают за великую Германию. Штурмфюрер понимающе покивал. Ну что ж, не менее охотно я удовлетворю ваше любопытство. Он обернулся к своим подручным. Вы слышали, что спросил господин Фрейлих? Продемонстрируйте этому герою, в чем состоит наша служба. Тремя месяцами позже, в конце апреля, Эрих Дорнбергер находился в военном санатории для выздоравливающих в одном из небольших городков Тюрингии. Ногу ему сохранили, хотя восстановить функцию коленного сустава полностью не удалось, и ходил он с палкой. Ходить врачи ему предписали как можно больше, чтобы разработать, как они выражались, поврежденное колено. Но хождение даже с палкой утомляло его, и отведенное для теренкура время он обычно просиживал где-нибудь вне пределов визуальной досягаемости медперсонала. Апрель в Тюрингии был в этом году сухой и теплый. Южные склоны пригорков уже ярко зеленели свежей травой, и можно было, подстелив халат, лежать на земле без риска простуды. Он всегда брал с собой две книги из санаторной библиотеки – «Фауста» и последний, изданный перед самой войной, роман «Фаллады». Выбор оказался совершенно случайным. Дорнбергер вообще не был любителем изящной словесности. Чтение всегда было для него лишь способом получения информации, и именно плотность информационного потока – определяло в его глазах ценность книги или статьи, а, следовательно, и удовольствие, которое мог доставить данный материал. Читать романы он, пожалуй, впервые начал на военной службе, в первый год, во Франции, когда было много свободного времени. В одном из городков на пути к Араманшу бомбой разворотилась стену дома, где помещалась какая-то библиотека. Дорнбергер, тогда еще лейтенант, велел денщику прихватить в мешок дюжину томов. Книги валялись по всей улице, перемалываемые обратно в целлюлозу колесами и гусеницами шестой танковой дивизии. Этой своей военной добычей он и пользовался потом для практики в языке, но без особых результатов и уж во всяком случае безо всякого удовольствия. Французским он владел достаточно для того, чтобы читать без словаря статьи в выпусках трудов коллеж де Франс, и то лишь посвященный одной узкоспециальной области. Там был четкий, насыщенный, точной терминологией язык, по сути дела международный. Такое, скажем, словосочетание, как спонтанная эмиссия электронов, оно понятно любому олуху, будь то соотечественник Гана или Ферми, Жолио Кюри или Резерфорда. А в романе с трудом одолеваешь страницу за страницей сложнейших запутанных предложений, чтобы в конечном счете узнать, кто с кем переспал. Возможно, его денщик подобрал с тротуара не лучшие образцы французской билетристики, но, так или иначе, добыча не произвела переворота в эстетических представлениях лейтенанта Дорнбергера. На том же примерно уровне оставались они и теперь, когда он дослужился до капитана. поэтому Гёте и Фалладу, он, уходя на предписанную прогулку, прихватывал с собой главным образом потому, что два этих томика удобно размещались в карманах халата и могли служить изголовьем. Обычно так они и использовались. Впрочем, финал Фауста Дорнбергеру нравился. Не самый конец со святыми отшельниками и блаженными младенцами, а та сцена перед дворцом, где слепец упивается стуком лопат принимая это за начало осуществления своих мелиоративных проектов а на самом деле это этолеммуры роют ему могилу вот и сегодня капитан почитал про лимуров потом еще раз попытался одолеть сцену апофеоза но опять безуспешно паттер серафикус паттер экстаус нет его мозг определенно не рассчитан на такой кумулятивный удар мистики. Литература, подумал он, засовывая книгу под голову, сокровищница человеческого духа. Грош всему этому цена, если одухотворенное человечество со своими фаустами и гамлетами в конечном счете докатилось до двух мировых войн. Впрочем, пока еще не в конечном, пока еще не остановлен часовой механизм. еще исправно постукивает. Лучше не заглядывать в будущее, пытаясь предугадать, до каких еще триумфов прогресса успеет он достучаться, пока все это не... Вчера утром, бреясь, капитан поймал себя на том, что внимательно разглядывает в зеркале свою физиономию. Может, с ним и впрямь не все в порядке? Если человек впервые в 35 лет... и, пройдя то, что довелось пройти ему хотя бы за последние полгода, начинает замечать несовершенство окружающего мира, тут все же налицо какая-то отсталость. Многие его сверстники начали испытывать тревогу куда раньше, лет пятнадцать назад, а уж десять-то и подавно. Он считал это пустой тратой умственной энергии. В какой-то степени, вероятно, он и не мог тогда думать иначе. Тут ведь все зависит от масштаба восприятия, а мир слишком уж привычно воспринимался им на субатамарном уровне. Какие тут могут быть социальные проблемы? Какая политика? Он был совершенно уверен, что можно прожить жизнь, не имея ко всему этому ровно никакого отношения. Интересно, что даже в армии, добровольно и сознательно перечеркнув все, что составляло смысл его жизни до осени 1939 -го года, Эрих Дорнбергер долго еще не видел и не понимал характера этой войны. Что война вообще занятие варварское и недостойное цивилизованного человека, это он понимал. Понимал и то, что мир был бы намного лучше, научись люди решать свои проблемы без применения оружия. Но мало ли чего нам хотелось бы. Оперировать следует реальными данностями, тем, что есть, а не тем, что могло бы быть. К тому же вопрос о причинах каждой войны всегда настолько запутан, что простому смертному тут и думать нечего разобраться, кто прав и кто виноват. Что говорить? Англия и Франция в свое время тоже вели себя не лучшим образом. Версаль, бесчеловечные репарации, а колониальный вопрос. Придать анафеме кайзеровский империализм, чтобы самим тут же прибрать к рукам германские колонии в Африке, Это, скажем прямо, тоже не очень-то согласовывается с высокими принципами морали. И потом, надо сказать лейтенанту Дорнбергеру, просто повезло в начале войны. Служил он в инженерных войсках, в боях во Франции не участвовал, да и какие там были бои. А потом год проскучал на побережье Ла-Манша, днем присматривал за своими саперами, устанавливающими на пляжах минные поля и проволочные заграждения, а по вечерам читал трофейные романы. Осенью 41-го его часть перебросили в Северную Африку, но и там было примерно то же. Мины противотанковые, мины противопехотные, спирали Бруно и прочая ерунда, уже надоевшая ему до смерти. Словом, за два с половиной года в армии Понятие «война» для лейтенанта, потом «обер-лейтенанта», а потом и капитана Дорнбергера превратилось почти в синоним понятия «скука». А в июле 42-го он получил очередной приказ, снова забрался в грузовой отсек очередного Ю-52 и через Крит, салоники Бухарест отбыл на Восточный фронт. Там и только там началось его прозрение. Все, что он увидел в России, начиная с того по-африкански знойного и пыльного дня, когда они ожидали переправы через Дон в нескольких километрах выше Ростова, а Рихтхофена громили горящий город, накануне оставленный советскими войсками, и, кончая последней ночью в промерзшем до космического холода, едва освещенном коптящими плошками подвале на станции Гумрак, где живых было уже не отличить от мертвых, а здоровых от умирающих, все, что он видел и пережил за эти шесть месяцев, не просто открыло ему глаза, оно вывернуло его наизнанку, сделало другим человеком. Раньше он обладал завидной способностью уходить от всего, что грозило усложнить жизнь, причем уход этот всегда осуществлялся как-то сам по себе, не приводя к нравственным конфликтам. От неприглядных реалий общественно-политической жизни Германии 30-х годов проще всего было отгородиться наукой. И кто мог бы упрекнуть молодого физика за то, что он не покидал стен лаборатории, вместо того, чтобы бегать по митингам и драться с коричнево-рубашечным хулиганьем Рэма? Но потом стены зашатались. Интересовавшие его, как и многих других, направление теоретического поиска Внезапно привело целую отрасль науки на край такой бездны, что у самых бесстрашных шевельнулись волосы, словно сам ад глянул на них из бездонных глубин, искусственно разъятой, расщепленной материи. И тогда ученый предпочел стать солдатом. Говоря иными словами, доктор Дорнбергер умыл руки. «Благо, началась война». Страна послушно становилась под ружье, миллионы людей оставляли свои привычные дела, и если филологи превращались в панцер гренадеров, почему бы физику не сделаться сапером? Проще простого. Научись точно исполнять приказы, и никаких тебе моральных проблем. Да, только в России открылась ему вся безнравственность его прежней жизненной позиции. Безнравственность, конечно, если судить по самым высоким, бескомпромиссным критериям, но других, половинчатых критериев уже не было, время компромиссов истекло кончилось Как некую бесспорную, совершенно реальную данность ощущал он теперь свою личную долю ответственности за апокалиптический кошмар войны, развязанной при молчаливом попустительстве таких, каким был недавно и он сам. то, чем он всегда втайне гордился, умение не видеть, не обращать внимания, быть выше всего этого, теперь это ссаднило, как память о совершенном когда-то предательстве. Он не знал еще, как от этого избавиться, как искупить, но одно было ему совершенно ясно — как-то искупать придется. Нельзя побывать в преисподней, и продолжать жить бездумно и благополучно, как жил прежде. Дорнбергер подремал с полчаса, пока его не разбудило переместившееся из-за ели солнце, потом посмотрел на часы и осторожно поднялся, поморщившись от привычной боли в колени. «Ходить и в самом деле надо», — подумал он. «От хромоты, видно, уже не избавиться, но хоть бы болеть перестало, будь оно проклято». Хромая, он вышел на главную аллею и еще издали увидел дежурную сестру своего отделения, которая шла навстречу с каким-то штатским. Сестра, тоже увидев его, помахала рукой. — Господин капитан, к вам посетитель! — крикнула она и, сказав что-то штатскому, повернула обратно к главному корпусу санатория. Ее спутник продолжал идти навстречу Дорнбергеру. — Черт возьми, вот уж не ожидал, — сказал капитан, когда тот подошел ближе. — Господин Розе, вы-то каким образом здесь оказались? Розе, круглый немолодой человечек с добродушной физиономией, украшенный старомодным пенсне, весь просиял и раскрыл объятия. — Каким же еще образом? Я мог здесь оказаться, скажите на милость, самым обычным. Сел да приехал. «Здравствуйте, мой дорогой! Бесконечно рад видеть вас живым и даже относительно здоровым, насколько можно судить по первому впечатлению, а также по заверениям милой дамы, которая была так любезна, что согласилась пойти вас разыскивать, что, по ее словам, не так просто, ибо вы почему-то всегда прячетесь». Они полуобнялись, долго трясли друг другу руки. Пауль Розе, руководитель крупного научного издательства в Берлине, был одним из немногих людей, общение с которыми не удручало Эриха Дорнбергера. — Так вы приехали сюда нарочно, чтобы меня повидать? — спросил он. — А, собственно, почему это вас так удивляет, милейший мой доктор? — воскликнул Розе, растягивая слова с мягким певучим акцентом уроженца Вены. Я ведь, ежели изволите помнить, всегда был таким камеважором. Если бы я ждал, пока кто-либо из вашего брата соизволит приехать ко мне, то нам попросту нечего было бы печатать. Помню, как же. У вас всегда был чертовский нюх на новости. Чуть только начинает что-то удаваться, только-только забрежет эдакий лучик, редактор Розы уже тут как тут». Вы, наверное, знаете легенду, которая в связи с этим ходила среди нашей ассистентской молодежи. Приехал, дескать, однажды некий издатель в Лейпциг повидать Гейзенберга. Того на месте не оказалось, пришлось ждать, и бедняга решил заглянуть к Айуэрбаху, пропустить пока другую. но а в погребке к нему, как водится, подсел один очень давний тамошний завсегдатый и по традиции предложил сделку. «Неужели опять насчет души?» «Именно!» Короче говоря, из погребка издатель вышел, обогащенный даром этакой магической экспресс-информации. Стоит лишь в полночь загадать имя, пукнуть погромче, и тут же узнаешь во всех деталях, какой проблемой занимается данное лицо, насколько успешно продвигается работа, далеко ли до завершения, словом, все решительно». Случай этот, говорят, имел место накануне последнего предвоенного Рождества. В тридцать восьмом, стало быть. Так точно, в тридцать восьмом. Итак, вернувшись в Берлин, издатель решил проверить качество купленного товара. Заперсал себя в кабинете, выждал, пока начали бить часы, поднатужился, ну, думает, хотя бы профессор Отто Ган, и произвел залп. «И что же вы думаете?» «Лейпцигский приятель тут же вкратчиво и шепчет ему на ухо. «Сукин сын только что расколол атом урана, только не знает, как об этом написать. Ты бы помог ему!» розы долго не мог успокоиться, заливаясь визгливым смехом. «Верно, верно!» — проговорил он, наконец, утирая глаза платочком. «Написать я и впрямь помог!» Только все было гораздо пристойнее без этого раблезианства. В тот вечер ган мне позвонил, просил приехать. Они ведь со штрасманом сами перепугались. Решили посоветоваться, стоит ли вообще публиковать. Декабрьский номер естествознания был уже в наборе, но я схватил черновик и помчался в типографию. Там работала ночная смена. Пришлось выбросить один материал, но что поделаешь, новость того стоила!» Дорнбергер помолчал резиновым набалдашником палки, вдавливая в песке симметрично расположенные по вершинам треугольника лунки. «Да», — сказал он наконец, — «пожалуй, лучше было бы не публиковать... вообще...» «Нет, я даже не о той статье Гана и штрасмана Тогда ведь почти одновременно опубликовали свои работы и другие. Фриш, Смейтнер, потом Дросте, Флюгге. Что ж, подошло время, и никто не мог заглянуть в будущее. Если бы немного осторожности... О, это ничего бы не изменило, поверьте. Да, вероятно. Пойдемте, дорогой Розы, присядем. У меня что-то разболелась нога. Они дошли до скамейки, сели. Дорнбергер глянул вправо и влево. Аллея была пустынна. — Раз уж мы коснулись этой темы, — сказал он, улыбаясь несколько натянуто, — проинформируйте меня в самых общих чертах. Что у вас там сейчас происходит? — А ничего не происходит, — весело отозвался Розе. Вернее, происходит то же, что и всегда — грызня, соперничество — взаимопоедание мелкими порциями. Во главе проекта теперь Эзау. Дибнера из института благополучно выжили. Бедняга обижен, но зато вся его энергия направлена теперь на создание действующего реактора. Больше всего боится, как бы его не опередил Гейзенберг. но ну, а Гейзенберг занимается той же алхимией у себя в Лейпциге. «Ваш приятель из погребка ему не помогает?» Нет, судя по отсутствию результатов. Дёппель. Вы знали Дёппелей? Мужа и жену. Они работают с Гейзенбергом. Так он там чуть не сгорел. У них воспламенился порошок металлического урана. А Дёппель, он, говорят, вообще не в ладах с химией. Пытался залить это водой. Обычной водой. Со страху, наверное. Кстати, о тяжёлой. Это правда, что англичане взорвали завод в Вемарке? Роза повернул голову и уставился на него испытывающе. «А кто вам об этом говорил? У вас тут есть кто-нибудь из... ваших коллег?» «Нет-нет. Один офицер из Норвегии, не имеющий никакого отношения. Просто зашел разговор о норвежских партизанах, и он сказал, что недавно они провели вместе с английскими командос какую-то чрезвычайно дерзкую, как он выразился, операцию». причем не на побережье, а в самом сердце страны, на Харденгерском плато. Трахнули там, говорит, какой-то важнейший секретный завод. Но я и подумал, что Харденгер — это, скорее всего, Рьюкан, а еще точнее Вемарк. Что еще можно там найти столь важное и секретное, чтобы посылать командос Да, вы угадали. В Вемарке они уничтожили установки высокой концентрации — плюс весь запас готового продукта. Я слышал не менее четырехсот килограммов. Все пошло к черту. Завод сейчас спешно восстанавливают. Послали туда от нас доктора берки но это не так скоро делается. В лучшем случае вода пойдет из последней ступени только через полгода. Так-так... Дорнбергер опять помолчал чертя палкой. На чем же Дибнер и компания думают теперь запускать свои реакторы? На чистом нордическом энтузиазме? В значительной степени. Но и без тяжелой воды не обойтись. Поэтому ваш друг Хартек вместе с Эзау отправились в Италию выяснять тамошние производственные возможности. В Мирану есть небольшой гидроэлектролизный завод, но производительность ничтожная, несколько десятков кило в месяц. А почему, собственно, не обойтись, если предположить, что Ботте тогда допустил ошибку при измерениях длины диффузии в граффити? Дорнбергер пожал плечами. Я, впрочем, не в курсе. Два года назад я уже торчал во Франции и, признаться, не очень интересовался. Если, скажем, графит был загрязнен микропримесями, это вполне могло изменить ядерные константы. Вы не допускаете такой возможности? Но вряд ли боты не принял этого в расчет. Он мог принять, но графит все же мог быть загрязненным, и тогда это совершенно исказило результат опыта. Правда, если тот графит, каким пользовались в Гейдельберге, оказался недостаточно чистым, то более чистого на практике попросту не получить на данном уровне химической технологии. Но суть в том, что в теории... нейтроны можно замедлять не только тяжелой водой. — Послушайте, доктор, — сказал розы после паузы, — вы никогда не думали над возможностью вернуться в лабораторию? Дорнбергер, не отвечая, палкой нарисовал на песке довольно точную окружность и вписал в нее квадрат. Потом, невнятно хмыкнув, изобразил внутри знак вопроса. «Если вас интересует, допускаю ли я такую возможность, то ответ будет отрицательным. При данных обстоятельствах я имею в виду». «Я тоже имел в виду именно их», — кивнул розы «Но, может быть, мы видим их в несколько разном свете. Не представляя в каком еще свете можно увидеть происходящее в Германии. Я, дорогой розы не доктор Геббельс». «Ну, хорошо». Позвольте уж мне, как говорится, выложить на стол все карты. Валяйте, валяйте. Я ведь с первой минуты понял, что вы приехали не просто так. Вот тут вы немного дали маху. Дело в том, что желание вас повидать возникло у меня еще до того, как мне поручили это сделать. Как только я узнал, что вы ранены и находитесь в лазарете, простите, от кого? От вашей фрау-супруги, от кого же еще? — Ах, вот что! — Дорнбергер опять издал хмыкающий звук. — Где же вам посчастливилось ее увидеть, мою фрау-супругу? — Она сейчас в Берлине, по крайней мере, была две недели назад, и собиралась ехать к вам. У нее какое-то неотложное дело. Вы уже виделись? — Нет. — Однако продолжайте. Вы начинаете меня интриговать. — Кто поручил вам говорить со мной? «Имена пока несущественны. Мы знакомы уже десяток лет, доктор Дорнбергер, и я не принял бы этого поручения, будь у меня хоть малейшее сомнение в том, что наши взгляды полностью совпадают. Скажите, вас ничто не удивило в том факте, что именно вы, в данном случае простой капитан Вермахта, оказались в одном из последних списков на эвакуацию из котла?» «Еще бы, черт побери!» Единственное объяснение, которое могло прийти мне в голову, — это моя фамилия. Возможно, болваны приняли меня за родственника того фюрера что развлекается фейерверками на УЗИ-доме. Не заблуждайтесь на сей счет, дорогой доктор. Болваны, о которых вы говорите, очень точно осведомлены, кто чей родственник. Странно, что вам не пришло в голову другое. Вы ведь работали с Хартеком в Гамбурге? Вы занимались проблемой разделения изотопов? Этим все и объясняется. Вот как? Дорнбергер недоверчиво глянул на собеседника. Вы что, всерьез это? Да помилуйте, сейчас несколько крупнейших лабораторий возятся с гексофторидом урана, и у них ничего не получается. Бедняга Менцель на каждой аудиенции выклянчивает у Геринга отозвать из армии всех, кого только можно подключить к этой работе. Ну вот и пусть ищут, кого можно подключить. Если бы я хотел работать, мне достаточно было в свое время подписать контракт с вооруженцами, и меня до конца войны не коснулась бы никакая самая тотальная мобилизация. Безлюдная до сих пор аллея начала оживать, Подходило время обеда, и больные направлялись к главному корпусу санатория. Дорнбергер достал часы, вопросительно глянул на своего гостя. «Как вы насчет заправки?» «Нет». «В таком случае я тоже пас». «Как ни странно, с аппетитом у меня не важно. Хотя в Сталинграде я думал, что если выживу, то до конца дней своих буду жрать, как гарпогон». Роза улыбнулся. — Вы, конечно, имели в виду Гаргантюа. — Кого? — А, да, вероятно. Ну, словом, того самого обжору. Так у них, говорите, не ладятся с разделением изотопов? — Не так громко, пожалуйста. Роза понизил голос, к их скамейке приближалась группа больных и тут же заговорил другим тоном. — Фрау Рената, кстати, выглядит по обыкновению прелестно. — — А что ей сделается? — сказал Дорнбергер. — Такие всегда прелестно выглядят. Но что она торчит в Берлине — это странно. Кошки и ее породы наделены особо изощренным инстинктом самосохранения. Роза, видимо, почувствовав себя неловко, пробормотал что-то и полез за платком. — Да бросьте, Пауль! — Дорнбергер усмехнулся. Ее, вы знаете, тот же десяток лет, что и меня. Так что могли, я думаю, составить некоторое представление. Ладно, хватит конспирации, мы снова в преступном одиночестве. Что, собственно, вы мне хотели сказать? Розы, кончив полировать стеклышки Пенсне, прищемил зажимом переносицу и, сняв шляпу, промокнул лоб. Скамья стояла на солнце и припекала уже совсем по-летнему. слушайте Эрих», — сказал он негромко я прекрасно знаю почему вы отказались от работы в проекте и в общем разделяю ваши чувства хотя может быть посоветовал бы избрать другой путь в конце концов согласитесь не все же из ваших коллег оставшиеся в лабораториях мечтают осчастливить вождей тысячелетней империи урановым оружием дибнер может быть менцель может быть не может быть а совершенно точно Ну хорошо, ну ладно. Эти двое плюс еще дюжина бездарности из той железной когорты, что уже десять лет спасает германскую физику от тлетворного влияния Эйнштейна. Но ведь согласитесь, они пороха не выдумают, а уж урановые взрывчатки и подавно. Ведущая роль в исследованиях принадлежит все же людям совсем иных взглядов». «Да плевать мне на их взгляды!» снова прервал Дорнбергер. У вашего тезки профессора Хартыка взгляды вполне правильные. Я проработал с ним достаточно долго, чтобы это утверждать. При мне он наотрез отказался взять в лабораторию ассистента из Коричневых, хотя это грозило неприятностями. А теперь давайте вспомним, с чего вообще начался наш проект У. Он, дорогой розы начался с письма в военное министерство, которое два высокопорядочных человека... Профессор Пауль Хартек и доктор Вильгельм грот состряпали ровно четыре года назад, в апреле тридцать девятого. Суть его была выражена в таких примерно словах. Мы решились обратить ваше внимание на последнее открытие в области физики атомного ядра, ибо считаем, что они открывают путь к созданию взрывчатого вещества принципиально нового типа и колоссальной разрушительной силы. «Страна, которая первой сумеет овладеть на практике достижениями ядерной физики, приобретет абсолютное военное превосходство над всеми другими». «Да-да, ни больше, ни меньше. Цитирую по памяти, но за смысл ручаюсь». Я тогда спросил, «Профессор, вы вообще понимаете, что делаете?» А он меня начал успокаивать. «Это, мол, блеф чистой воды». Мы-то с вами прекрасно знаем, что до военного применения ядерной энергии дело дойдет не раньше, чем лет через тридцать. Нам еще вообще не ясно, как можно инициировать неуправляемую цепную реакцию и, возможно ли, теоретически управляемая, ну и так далее. Так на кой же черт, говорю вам, тогда связываться с военными? Он мне ответил контр -вопросом. «Представляю ли я себе возможную стоимость исследований в этой области, и кто, кроме военных, сможет нас финансировать, особенно если начнется война?» «Ну, в этих рассуждениях была своя логика», — сказал Розе. «Логика была, согласен», — кивнул Дорнбергер. «Не было другого, чувства ответственности. Впрочем, не было и простого умения предвидеть». Хартек тогда считал, что практическое применение станет возможным лет через тридцать, потому, дескать, что даже теории еще нет. Этот разговор, напоминаю, имел место весной, а уже в конце того же года Гейзенберг рассчитал стабилизацию цепной реакции и доказал возможность построить работоспособный урановый реактор, если он до сих пор еще не построен. то это лишь потому, что нет тяжелой воды, а устранять резонансное поглощение нейтронов при помощи менее дефицитного замедлителя мы пока не умеем. Пока! И сам же Хартек мечется теперь, как угорелый кот, ищет с чем бы еще таким перемешать этот чертов уран, чтобы реакция наконец пошла. Мне в моей жизни, Розе, мало чем можно гордиться, но одним я горжусь. тем, что не подписал тогда этого письма. Он предложил мне и Гроту, тот согласился. Еще горжусь тем, что осенью того же тридцать девятого года вообще бросил к черту науку и надел мундир. Да-да, не смотрите на меня такими глазами. Он помолчал, потом спросил с подозрением. «Вас это что?» «Специально послали уговорить меня вернуться к исследовательской работе?» «Не совсем так. Дело в том, что вам это все равно предложат в управлении офицерского резерва. Но именно предложат, а не прикажут, так что выбор будет за вами. Мне поручено попытаться убедить вас не отказываться». «Черт возьми, почему именно меня?» Роза добродушно рассмеялся, обмахиваясь шляпой. «Давайте-ка...» базируемся в не столь людное место. Сюда опять кто-то идет. Они поднялись и медленно пошли по аллее. Почему именно вас? — переспросил розы Да потому что именно вы и есть самый подходящий человек. В том, что вы только что говорили о наших ученых-мужах много справедливого. Это действительно люди, в чем-то начисто лишенные чувства реальности. Хартек — человек, несомненно, честный. Но письмо он написал, а сейчас действительно ушел в работу с головой, проблема его захватила, и он уже не способен думать о моральной стороне дела, лишь бы получилось. Вот, скажем, поставил эксперимент с сухим льдом неудачно. А если бы вышло удачно? СО2 — это вам не Дейтерий-2О, этого добра навалом даже у нас. Значит, реактор мог бы и впрямь заработать». со всеми вытекающими отсюда последствиями. О них, об этих возможных последствиях, профессор Харток уже не думает, так же, как не думал профессор Гейзенберг, когда решил проблему стабилизации. «Вы, когда об этом упомянули, я сразу вспомнил, что мне рассказывал доктор багге он в тот день был в Лейпциге. Иду, — говорит, — по коридору, — Вдруг Вернер выскакивает из своего кабинета весь перемазанный мелом и буквально сияющий от счастья, хватает меня за рукав, затаскивает к себе и вопит, показывая на доску. «Смотрите, я, наконец, это сделал!» «Экая, подумаешь, радость!» «А я вам о чем толкую?» — буркнул Дорнбергер. «Свернем сюда, здесь хорошее место. Прячусь тут от своих целителей и врачевателей». Это самое я и имел в виду, и поэтому ты и ушел, чтобы самому не превратиться в такого же безответственного маньяка. Я понимаю, ваше отличие от других в том и состоит, что вы человек абсолютно трезвый. Перебирая мысленно знакомых мне ваших коллег, я просто не нахожу ни одного, к кому можно было бы обратиться с таким предложением. Польщен и еще больше заинтригован. Сядем здесь, Пауль, тут нас ни одна собака не подслушает. Итак, кому и для чего понадобилось вернуть меня в урановый проект? Это понадобилось людям, которые хотят спасти Германию. Любопытно. Спасти Германию, не больше, ни меньше. А от чего, кстати, они хотят ее спасти? По-моему, это понятно. Мне нет». от Отчего можно сегодня пытаться спасти Германию? От военного поражения? Бесполезно, война уже проиграна. Или от национал-социализма? А вот об этом, дорогой Розе, нам следовало подумать лет десять назад. Или даже не десять, а двадцать, когда эти чумные крысы впервые выползли в Мюнхене из своей клаки Вот когда надо было спасать от них Германию. «Согласен, — терпеливо сказал Розе, — но исправлять ошибки никогда не поздно. Вы думаете? Есть на сей счет и другая теория. Однако вернемся к практике. Предположим, я соглашаюсь. Что это даст вашим спасителям Германии? Ну, чем больше честных людей будет участвовать в проекте, тем лучше». Мы только что согласились на том, что честных людей там хватает. Я имею в виду честных и способных к действию. Просто не любить нацистов — не такая большая заслуга. Куда труднее предпринять что-то для того, чтобы помешать им окончательно погубить страну. Вы считаете, поздно, а мне кажется, сейчас-то и наступает самое благоприятное время». Сталинградская катастрофа открыла глаза даже тем, кто еще год назад молился на фюрера. Кстати, именно в том же самом Мюнхене, самом коричневом городе Германии, недавно имели место беспорядки в университете. Студенты разбросали листовки с открытым призывом к сопротивлению. Но надо быть реалистом, Эрих. Легкой победы здесь быть не может. Это борьба не на жизнь, а на смерть. Борьба, в которой допустимы все средства. Вы согласны? в «Принципе». Дорнбергер пожал плечами. «Не знаю», — сказал он наконец. «Все? Это уж, пожалуй, слишком. Уточните, какое средство вы имеете в виду в данном случае? Применительно к урановому проекту». «Хорошо, я уточню. Люди, о которых мы говорим, наладили контакт с дипломатическими представителями союзников в Швейцарии». Сейчас очень важно, чтобы там знали о существовании у нас активной оппозиции режиму, особенно в военных и промышленных кругах. Но вы сами понимаете, насколько сложны подобные переговоры и с каким недоверием партнеры принюхиваются друг к другу. Особенно, конечно, недоверчива та сторона, хотя бы потому, что она менее заинтересована. Это ведь мы, немцы, лихорадочно пытаемся спастись, А для них победа — лишь вопрос времени. Поэтому нам приходится подкреплять слова чем-то конкретным. В частности, Эрих, наших партнеров явно интересует положение дел в германском урановом проекте. Если бы мы могли хотя бы время от времени снабжать их достоверной информацией... — Я понимаю, — сказал Дорнбергер. — Только мне все-таки не ясно, чем тут я. — Вы с ними в контакте? Вот и снабжаете, если находите это правильным. — Помилуйте, я не имею никакого отношения к проекту. Меня туда на пушечный выстрел не подпустят. Да и вообще я не физик. По образованию — да, но я никогда не занимался научной работой. Я всю жизнь редактор. Моих знаний хватает лишь на то, чтобы разбираться в материалах, которые мне приносят. Ну — Ну-ну, не прибедняйтесь. «Разбираетесь вы в них совсем неплохо, и вы только что с большим знанием дела информировали меня, где что происходит и кто чем занимается. Я, например, не знал, что ставились опыты с сухим льдом, а вы это знаете, вот и в добрый час. Да что там я знаю? Какие-то обрывки сплетен, только лишь потому, что кое-кто из коллег еще собирается по субботам у меня дома. Вот и прекрасно». подпаивайте их, не скупясь, виски пусть присылают из Женевы, и слушайте повнимательнее. Вас, кстати, еще не разбомбили? Что?» Роза запнулся и глянул на него непонимающе. «А, нет, пока мест Бог миловал. У нас в Тельтове упало, правда, несколько тяжелых бомб. Я также видел разрушенные дома в Целлендорфе и в Далеме у самого института. но в целом, можно сказать, юго-запад еще сравнительно благополучен. Фрау Рената сказала мне, что ездила в Грунневальд взять кое-какие вещи, и там тоже все пока цело. Она разве не дома живет? Насколько я понял, нет. У какой-то подруги в Бабельсберге, поближе к студии, надо полагать. Эрих, послушайте, я не жду ответа сейчас, но решить вам надо. Хартек помнит вашу работу по разделению изотопов ксенона. С ним говорили, он охотно возьмет вас в свою группу. Я в его группу не пойду, и не надо меня уговаривать, это бесполезно. — Почему, Эрих, почему? Ведь я только что объяснил вам, насколько это важно. — Да вы что, Роза, — тихо сказал Дорнбергер. Вы и в самом деле ничего до сих пор не поняли. Ладно бы они, вся эта обезумевшая арава ведь эти проклятые фанатики научного поиска вообще уже не соображают, что делают. Для них не существует больше ни моральной стороны дела, ни политической, ничего кроме самой проблемы в чистом виде, будь она проклята». Но вы-то, черт побери, вы-то должны понимать, какое чудовище мы не сегодня-завтра пустим на волю из своих лабораторий. Да не именно мы, немцы Мы уже ни черта не успеем, и слава богу, хоть в этом не будет нашей вины. Но ведь это все равно сделают другие. Рано или поздно сделают. Если не Чедвик, то копится. Если не копится, то Ферми, не все ли равно кто? Оглянитесь вокруг, редактор Розы, раскройте глаза. Посмотрите, во что превратилось человечество! И это ему вы хотите дать в руки энергию ядерного распада!» «Да-да, я понимаю ваши опасения», — терпеливо сказал Розе. «Но, Эрих, новый источник энергии всегда пугает современников. То, что вы говорите сейчас, в свое время говорилось и по поводу электричества, и даже по поводу пара». Да при тут пар и электричество, черт побери? Я все же не неграмотный монах, усмотревший дьявола в тележке Дени Попена. Логичнее вспоминать Бертольда Шварца, если уж вам нужны исторические аналогии. Уран прежде всего станет орудием смерти, и только после этого, может быть, мы научимся использовать его как источник энергии. Говорю «может быть», потому что вовсе не уверен, что человечество до этого доживет. Поэтому я и не намерен работать ни с хартыком ни с кем другим из этой обезумевшей Аравы. Да, Гитлеру они урановую бомбу не подарят, просто не успеют. Но что из того? Представьте себе, что успели англичане или американцы. Попытайтесь! Или слишком страшно? Вот то-то и оно». Если Черчилль, не задумываясь, посылает на тыловые города по тысяче тяжелых бомбардировщиков, какие соображения помешают ему применить потом урановую взрывчатку? Мораль? Гуманность? А! Поезжайте в Кёльн. Там увидите, что такое гуманность в английском понимании. Ковентри тоже был тыловым городом, Эрих. Но знаете, это логика каннибальская. Соседнее племя сожрало двоих наших, так мы теперь сожрем у них сотню. Словом, договоримся. Если вы считаете нужным свести меня с этими вашими спасителями Германии, я готов встретиться и побеседовать. Но как на шпиона пусть на меня не рассчитывают. Это вы им скажите сразу».